Ты права, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине. И уроды много думают о Боге. Они читают Библию, заучивают некоторые строки. Религия становится честной и чистой, когда тебя не заставляют ее изучать. Они сошли с полотен Симеона, Соломона и упали под двери бара. Их пальцы, лица святы. Но их жизнь не трагедии. Они счастливы, что бы мы ни думали и ни говорили. И их самоубийства не говорят о их проблемах ни слова. Они себя убивают, потому что Бог плохо рассчитал их жизнь. Все ошибаются. И ошибаются они. как они ошибаются, что не убивают себя на самом пике славы. Пик славы это выступления в подвалах, на квартирниках. Когда их признают, и они выходят на большую сцену, вся их сила угасает. Это уже последствие их гения, но никак не как пик славы. они становятся убогими и пустыми. Всё будет происходить быстро, их убьёт суетова круг, а суета это, как я говорил, самое страшное для уродов. У них должно всё происходить в тишине. Момент молчания перед написанием первой строчки, который знаком каждому писателю или поэту, должен длиться у них годами. Но после этой строчки их слова распускаются, разлетаются повсюду. Эта строчка будет сильнее заклинания или проклятия. Ничего не останется после этих слов. Всё будет разрушено. Они убьют все ваши мечты и мысли. Вся ваша жизнь пойдет по пизде после прочтения этой строки. Одной строки вы будете рыдать, отвечать агрессией, потому что вы увидите правду. Правду в нескольких словах. Правду, которую художник выносил со страданиями. Когда я рисовал тебя, я не смотрел на твое тело. Я смотрел на слова, которые твое тело говорило. И я понял, что мне нужна правда, а не очертания.